Глава двадцать вторая. «Синьорина, через полчаса-час будет капельница. Пожалуйста, не уходите никуда», — проговорила седая медсестра, собирая мусор в палате и укоризненно добавила. «Эту неделю я только и делаю, что бегаю за вами на террасу». Диана смущённо потупилась. «Простите, просто я в больнице уже так долго, сил нет в четырёх стенах лежать». Женщина в ответ что-то неразборчиво проворчала и вышла из палаты. Что ж, раз возможности прогуляться нет, то можно привести себя в порядок. Диана взяла косметичку, расческу и поспешила в туалет. Ей нравилось заниматься собой, но не потому, что это позволяло чувствовать себя красивее. Это был своеобразный способ расслабиться, такая необычная медитация — Диана оставалась наедине со своим отражением и общалась с ним, как с собеседником. Словно она сама и девушка в зеркале — это разные люди. Кристина всегда посмеивалась над этой привычкой и говорила, что однажды она доведёт до раздвоения личности. Диана прощала подруге все шутки. Они не были обидными, ведь Крис просто была не в состоянии понять, что иногда... Человеку требуется найти в себе ещё одну личность. В детстве, когда мама меняла женихов чаще, чем покупала капроновые колготки, Диана часто и подолгу оставалась в одиночестве. Дружба с другими ребятами не складывалась, Ди не знала, что им отвечать, когда они спрашивали её про семью. Поэтому, когда мама задерживалась до полуночи, что было совсем нередко, Девочка сидела дома в полном одиночестве. Иногда ей становилось так страшно, что желудок сводила судорогой. Чтобы развлечь себя, она читала книги, листала журналы. Включать телевизор было рискованно. Там могли идти боевики или ужасы, от которых впечатлительному ребёнку становилось только хуже. В один из таких вечеров Диана проходила мимо зеркала, и внезапно... Её светлую головку озарила мысль. Если друга нельзя найти, то можно его выдумать. Так у отражения появилось имя «Мия» и собственная личность. Теперь Диана выросла, но Мия в её жизни осталась. В особо сложные моменты, когда было необходимо что-то понять или принять важное решение, она обращалась к выдуманной подруге. А иногда давала себе просто возможность поболтать с отражением во времени долгих косметических процедур. «Что, ты меня тоже осуждаешь?» — обратилась Диана к отражению. «Да? Наверное, мне не следует доверять Максу. Кристина права. Он очень скрытен и ведёт себя порой странно, но он такой... Не могу объяснить, что меня привлекает в нём. Ты меня понимаешь, я знаю». Ему нельзя доверять, нельзя терять голову, и в то же время я не представляю, как можно отстраниться от него. Диана достала из косметички геническую помаду и вдохнула любимый лавандовый аромат. Он манит так же, как этот запах. Такой прохладный, с нотками горечи. Этот аромат не для всех, как и Макс. Диана хихикнула и прикрыла рот рукой. «Что за ерунду я несу? Сравнивать парня с запахом. Эти отношения делают меня глупее». Она мечтательно улыбнулась и убрала помаду обратно в косметичку. «В общем, я понятия не имею, что будет дальше. Но знаешь, я так счастлива, когда он рядом, что рискну пустить всё на самотёк. Пусть всё само складывается». Кристина говорит, что нельзя контролировать абсолютно всё. Вот и посмотрю, что из этого выйдет. Собрав волосы в хвост, Диана подмигнула своему отражению и вернулась в палату. Девушка положила вещи в тумбочку и достала журнал, который ей на днях принесла подруга. «Ох уж эти девичьи привычки! Как можно так долго крутиться перед зеркалом?» — услышала она за спиной — Смутно знакомый голос. Диана вскрикнула от неожиданности. На стуле около двери сидел красивый брюнет в чёрном костюме. Из кармана жилетки выглядывал аккуратно сложенный платок. «Прошу прощения. Не было цели тебя напугать. Уж по крайней мере сейчас». Брюнет улыбнулся, и от этой улыбки мурашки пробежали по коже. «Бруно, если не ошибаюсь...» Диана старалась держаться спокойно, но такое внезапное появление нежданного гостя напугало её до чёртиков. «Что ты здесь делаешь? Ищешь Кристину?» «Знаешь, Диана, ты мне понравилась с первой минуты знакомства». Мужчина словно не слышал её вопроса. «Жаль, что ты была так холодна и отнюдь неприветлива со мной. Кто знает, как бы всё сложилось». «Прости, но не думаю, что тебе можно доверять», — холодно декларировала Диана, усаживаясь на кровать. «Хотя, пожалуй, для тебя исход будет в любом случае один, разве что без обмана. Я бы точно не стал лгать такой девушке, как ты». Диана насторожилась, неприятное предчувствие обожгло изнутри. «О чём ты говоришь? Ты пьян?» «Ну что ты, Диана?» Кажется, мужчина наконец удостоил её вниманием. «Я бы ни за что не позволил себе явиться к девушке в нетрезвом виде. Я же не такой, как мой непутёвый кузен». Диана совершенно не могла понять, о чём говорит этот безумный. Но ей становилось всё более жутко от его присутствия, и хотелось, чтобы он скорее ушёл подальше. «Как видишь, Крис здесь нет». «Я думаю, без неё твой визит неуместен». «О, прошу, не называй её, Крис», — скривился Бруно. «Эти сокращения имён так грубы. А что касается моего визита, так я не мог не прийти. Это было бы невежливо. Всё-таки ты оказалась здесь по моей вине». «То есть, какое ты к этому можешь иметь отношение?» Бруно приподнял брови и сострил удивлённую гримасу. «Дорогая, ты меня разочаровываешь. Неужели я преувеличивал твои интеллектуальные способности? Впрочем, спишем это на травму», — медленно проговорил он, а Диана недовольно поджала губы. Её терпение заканчивалось. «Ладно, ладно, я помогу тебе. Видишь ли, это я отстегнул страховку». «Расчёт был на то, что столь длительное пребывание в закрытом месте сблизит вас с Максимилианом, и он не сможет удержаться от поцелуя». Теперь вопросов стало ещё больше. «Слушай, я не знаю, что у тебя в голове, Купидон-психопат, но меня уже изрядно раздражает твоё присутствие. И откуда ты знаешь про Макса?» Диана чувствовала каждой капле души, что ответ ей не понравится, и уже практически молилась, чтобы виной такой осведомлённости оказалась болтливость Кристины. «Видишь ли, несколько столетий назад мне очень не повезло родиться связанным с ним кровными узами. Наши отцы были братьями». «Повтори», — лицо Дианы покрылось белой пеленой. мы с максом Бруно презрительно скривился, делая акцент на имени. «Двоюродные братья. Кузены, если угодно». «Не это. Ты сказал? Несколько столетий назад?» Голос девушки Осипы сорвался на последних словах. В голове единым пазлом складывались все кусочки, которые казались ей столь странными в её парне. Старомодные названия... Словечки типа «трактир» или «постоялый двор». Потрясающее знание исторических фактов. Рассказы о том, какой был их город раньше. Рассуждения о том, как меняется мир и старинный кулон. Раньше это всё казалось просто блажью, странностью, любовью к истории. Но сейчас эти моменты будто обрели форму, стали объёмными. «Ах, да!» Но об этом ты спросишь сама у своего парня. Я здесь для другого. Ты должна знать, кто такой Максимилиан. «Вампир?» — пробормотала Диана, едва оставаясь в сознании. «Вампир?» Бруно расхохотался каким-то неживым, холодным смехом. Когда закончил, он вытащил платок, промокнул глаза от слёз и извинился. «Это было невежливо с моей стороны. Просто...» «Такой глупости!» — не доводилось слышать века с восемнадцатого. «Нет, дорогуша, мы не вампиры. Мы — слуги смерти». Теперь настала очередь Дианы смеяться. Правда, её смех был недолгим и скорее истеричным, чем весёлым. Дыхание стало коротким и прерывистым. Взгляд бегал по комнате в попытках зацепиться за что-то привычное и понятное. О вампирах хотя бы легенды слагают, а о слугах смерти она изобразила пальцами кавычки, даже и слышать не приходилось. Потому что мы надёжно храним свою тайну, а те, у кого хватит глупости выдать её, заканчивают в вечных муках. Но ведь ты мне об этом говоришь, значит и ты будешь мучиться. Диана убеждала себя, что этот псих издевается над ней, И весь этот разговор — нелепая шутка. Но что-то в душе кричало от страха. «О, глупые смертные!» — Бруно закатил глаза. «Вместо того, чтобы узнать, что ждёт тебя, или что нужно от тебя Максу, или, в конце концов, чем закончится эта встреча, ты спрашиваешь, что будет со мной? Вы, люди, не умеете смотреть в нужном направлении». «Что делают слуги смерти?» — спросила Диана. С досадой она призналась себе, что вопросы и правда были неразумны. «Мы забираем души тех, кто должен умереть, и отдаём их нашей госпоже». Дрожь пробежала по всему телу девушки. Воздух вдруг стал таким густым, что никак не проходил в лёгкие. В голове зазвенело. «О, милая! Я вижу, ты начала осознавать происходящее!» Бруно хищно оскалился. В эту минуту дверь распахнулась. Макс бросился к задыхающейся Диане, метнув по пути злобный взгляд в кузена. «Ди, что с тобой? Он прикасался к тебе. Ди, ответь, пожалуйста!» Но Диана лишь смотрела на него широко раскрытыми глазами и не могла вымолвить ни слова. «Нет, братец, я не трогал её. А вот когда ты собирался рассказать этой милой девушке, что её душа уже недели три, как должна быть у старухи. Или ты хотел взять эффектом неожиданности?» Злой холодный смех снова заполнил пространство. Макс аккуратно укрыл дрожащую Диану пледом и кинулся к кузену. «Ты! Ты! Мерзкий!» — задыхался от гнева он. «Ох, не старайся! Ты никогда не отличался красноречием!» — презрительно фыркнул Бруно. Дверь снова распахнулась. Улыбчивая медсестра закатила капельницу и окинула палату удивлённым взглядом. «Так», — протянула она, — «и что здесь происходит? Господа, вы не знаете, что по нашим правилам нельзя находиться в палате в это время?» «Кстати, Диана, а ты знаешь, как мы забираем души?» Бруно дождался, пока она обернётся. «Вот так». Он подошёл к медсестре и поцеловал ничего не понимающую женщину. Её глаза медленно закрылись, а тело обмякло. «А ты думала, Макс себя бережёт до свадьбы?» — расхохотался Бруно. Диана прижала ладонь к рту, сдерживая крик ужаса. Макс бросился к кузену, но тот толкнул к нему труп и отбежал к двери. «Скоро ты познаешь это чувство». «Черная тоска от осознания, что убил любимую», бросил он Максимилиану и повернулся к Диане. «Удачи, милая. Надеюсь, ты успеешь отмолить грехи».